У них в зоопарке одна из лучших в мире площадок для шимпанзе. Но однажды двухлетняя Сэмба запуталась там в веревочной петле. Естественно, Сэмба пришла в возбуждение, и на вопли самочки вскоре на помощь примчалась ее мать Шиба. Шиба сумела выпутать Сэмбы из петли, после чего увела дочь вниз на землю обнимать и утешать. Когда Сэмба успокоилась...